Прежняя коммерческая империя, созданная Павшей Академией, несмотря на то усердие, с которым невидимой рукою психоистории плелись ее тонкие сети, оказалась жалким подобием жестко управляемого Союза Миров, во главе которого встал Мул. В Союз Миров входила примерно десятая часть галактики и пятнадцатая часть ее населения, в особенности на протяжении эпохи так называемых «поисков». Галактическая энциклопедия В энциклопедии сказано довольно много о Муле и о его империи, но почти все там изложенное не имеет отношения к тому, о чем собирается поведать автор. К тому же стиль энциклопедии грешит сухостью. Статья, посвященная мулу описывает далее экономические условия, которые привели к возвышению Первого Гражданского Союза. Именно такой был официальный статус Мулла и экономические последствия его возвышения. Всякий раз, когда из контекста статьи чувствуется, что автор статьи испытывает хотя бы легкое удивление по поводу той колоссальной спешки, с которой Мулл занимался созданием своей империи, превратившейся всего за пять лет из ничего в колоссальную по масштабам территорию, становится очевидно, что он всеми силами старается скрыть свое удивление.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 С политической точки зрения в союзе царило спокойствие, с экономической – процветание. Мало кому приходило в голову мечтать о том, чтобы покой, установившийся под железной пятой мулы, сменился хаосом, ему предшествовавшим. В мирах, которые всего пять лет назад знали, что такое Академия, кое у кого, возможно, появились чувства сродни ностальгическому сожалению, но не более того. Те лидеры Академии, которые были не нужны мулу, были уничтожены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 Его суровое лицо, словно вытащенное из куска твердого дерева, казалось неспособное улыбнуться, чтобы при этом не потрескаться, не выражало никаких чувств, но внешние проявления не имели никакого значения. Мул видел его насквозь, всего, до самой тончайшей эмоции замечал малейшие эмоциональные порывы, как обычный человек замечает, например, что у собеседника слегка дрогнула бровь.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 Мол, сам себе был лучшим и надежнейшим защитником. Звук собственных шагов отдавался в ушах Притчера. Здание дворца приближалось, отражая яркий солнечный свет, полированный поверхностью стен, покоящихся на высоких, полубезумных по очертаниям арках. Типичный обращик архитектуры былой империи. Здание крепко сидело в земле, возвышаясь и над обширной дворцовой территорией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 Одни говорили, что Мул якобы нашел, где находится Вторая Академия и собирается на нее напасть. А другие, что Мул сговорился со Второй Академией, и они вместе собираются учинить передел галактики. Третьи, что Мул наконец убедился в том, что Вторая Академия вообще не существует и скоро сам завоюет всю галактику. Бесполезно перечислять все, о чем говорили в гостинах. Тем более, что это была уже не первая полоса слухов.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 Мул вздохнул, вытянул вперед птичью голову на тонком стебельке шеи. «Если бы только он прожил еще одну минуту!» «Он как раз должен был проболтаться, где находится вторая академия. Говорю вам, он знал это?» «Зря я медлил, нельзя было ждать так долго. Сколько времени потрачено зря? Пять лет и все впустую!» Причер никак не отреагировал на минутную слабость своего господина. Его контролируемые чувства не допускали этого, он только слегка заволновался и сказал. «Но как же можно иначе объяснить, сэр? Пять раз я отправлялся на поиски. Вы лично вычерчивали маршруты. Не осталось ни одного астероида, который я бы не перевернул вверх ногами. 300 лет назад Гэри Селдон из бывшей империи основал две академии, которые якобы должны были стать зародышами новой империи, призванной заменить старую».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 мол снова остался один, он выключил свет, и стена напротив снова стала прозрачной, небо окрасилось пурпур, город на горизонте утопал в бесчисленных огнях. Ради чего было все это? Даже если бы он стал властелином Вселенной, что тогда? Разве перестали бы такие люди, как Причер, быть высокими, стройными, самоуверенными, сильными? Разве отказался бы Бэйл Ченнис от своих убеждений,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 Прозрачная стена стала непрозрачной, темнота позднего вечера сменилась белым безжалостным атомным освещением. Бэл Ченнис непринужденно уселся и сказал, «Это неожиданная честь для меня, сэр». Мул всей пятернёю почесал огромный нос и несколько раздраженно спросил, «Почему же, молодой человек?» «О предчувствии, наверное, если только положа руку на сердце, не признаться, что до меня доходили кое-какие слухи».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 «Ну?» Ченнис потерл ладонью. «Да, конечно, согласен, но... Куда я должен отправляться? У вас есть какая-нибудь идея?» «С вами отправится генерал Причер». Э, «Следовательно, экспедицию возглавляю не я». «Выводы будете делать, когда я закончу. Послушайте, вы не из Академии, вы уроженец Колгана, не так ли?» «Да?» «Отлично».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 вы сможете дурачить Вторую Академию дольше, чем кто-либо из моих людей. Может быть, достаточно долго, вы понимаете? А, да, да, простите, сэр. Хотелось бы кое о чем спросить вас. Каким образом я могу ощутить это воздействие на ваших людей, конкретно на генерала Притчера, если таковой произойдет? Они что, снова становятся необработанными, нелояльными, так что ли?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 Протягивала во все стороны бесконечные лучи, мерцавшие серебристыми украшениями на фоне черного бархата межзвездного пространства. Вся эта масса звезд и туманностей, которых было так много, что они соединялись друг с другом и становились похожими на облака света, все это должно было принадлежать ему. Оставалось сделать только одно, и он смог бы спать спокойно. Первая интерлюдия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 Скорее скажем, мы имеем дело с учеными психологической ориентации, то есть с людьми, чьи фундаментальные понятия о научной философии абсолютно отличны ото всех известных нам ориентаций. Психология в привычном понимании слова — плод деятельности ученых, воспитанных на аксиомах, которые выведены на основании привычных представлений, типичных для естественных наук, И она имеет весьма отдаленное отношение к той «психологии», о которой пойдет речь. Рассказать о ней все равно, что объяснить слепому, что такое цвет и автор, при этом также же незряч, как и его читатели. Все дело в том, что мозг каждого из собравшихся прекрасно воспринимал сигналы, исходившие от мозга остальных. Они знали о том, как функционирует человеческий мозг не только теоретически, но и за счет специфического приложения этой теории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 Поэтому автор возьмет на себя дерзость вольно перевести небольшую часть заседания на язык, который бы поняли люди, разум которых с детских лет соориентирован на восприятие обычной речи, но, увы, с риском утратить нюансы тонкости такого общения. Преобладал один голос, и принадлежал он человеку, которого мы назовем для удобства первым оратором. Он сказал...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 Этот психолог был убит как раз перед тем, как собирался сообщить Мулу о своем открытии. События, приведшие к его убийству, оказались совершенно случайными для развития ситуации, предусмотренного расчетами ниже третьей фазы. Позвольте предложить вам возглавить заседание. Назовем того, кому были обращены эти слова, пятым оратором. На слух его слова звучали бы угрюмо. Безусловно, это так. Ситуация вышла из-под контроля. Конечно, мы исключительно уязвимы в отношении массированной атаки, в особенности, если такую атаку возглавляет такой феномен разума, как Мол. Вскоре после того, как он вплотную приблизился к своей цели — завоеванию галактического господства, захватил Первую Академию, ну, а точнее, через полгода после этого он оказался на Тронторе. А еще через полгода он мог бы оказаться здесь — и вероятность неблагоприятного для нас исхода была бы исключительно высока, а точнее 96 плюс-минус 0,05%. Довольно долгое время мы занимались анализом тех сил, которые остановили его. Мы, конечно, знаем о главных мотивах его действий. Врожденные последствия его физического уродства и уникальность его умственных способностей нам давно известны, однако только посредством входа в третью фазу нам удалось определить,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 Все было ясно, кроме одного, куда лететь. Мул предложил вернуться на Трантор, остров гигантской галактической метрополии колоссальнейшей империи, которую когда-либо знало человечество, мертвый мир, некогда бывший столицей всех звезд. Притчер возражал, он считал, что это слишком старая, чересчур проторенная дорога. Он нашел Бейла Чениса в навигационной кабине корабля.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 Это может быть совпадением. Генерал холодно отозвался. «Я не понимаю, о чем вы». «А, ну да-да, подсаживайтесь, старина, и давайте разберемся. Я тут просматривал ваши записи. Отличная работа, старина». «Мне очень приятно, что вы их так оцениваете», — выдавил Притчер. «Понимаете, я пришел кое-каким выводам, и мне было бы интересно узнать ваше мнение».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 Как в самом начале, при их основании Гарри Салденом, так и теперь. Ведь ваша первая Академия не делала из себя секрета даже тогда, когда представляла собой всего-навсего единственный город на единственной незащищенной планете 300 лет назад, а? Смуглое лицо Притчера подернулось сардоническими морщинками. «Так, ну а теперь, когда вы закончили столь глубокий анализ»,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 Такое определение места, как конец звёзд. Такого астрографического понятия не существует. Ну, конечно, так и было задумано. А теперь вслушайтесь в звучание. Кон-звездия. Ни о чём не говорит. Ну, что-то вроде бы есть, но нет, это не серьёзно. А в этом были когда-нибудь? Не припомню. Однако в ваших записях это название упомянуто. Где?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 подчеркнутый ярким, величественным сиянием звезд, наполнявших его. Следуйте взглядом вдоль пасти. Видите, дальше она сужается, переходит как бы в пищевод. Ну, как-то так, вот в эту тоненькую ниточку света. Изображение на экране вновь увеличилось и продолжало увеличиваться до тех пор, пока темная туманность, окружавшая пасть, не заняла весь экран. Только тонкая световая ниточка тянулась по ней, и указательный палец Ченеса безмолвно следовал к тому месту, где она обрывалась к точке где мерцала одна единственная последняя звезда здесь его палец остановился дальше была только темнота мрачная мертвенная темнота конец звезд просто сказал молодой человек Кань туманности в этом месте танка свет одной единственной звезды проникает сквозь нее посылая лучи в одном единственном направлении к тронтору вы хотите сказать что Начал генерал и замолчал, пораженный собственной догадкой. «Да не хочу я сказать. Так вот прямо и говорю, конец звезд. Конзвездия!» Вспыхнул свет, звезды на экране померкли, в три шага Притчер оказался рядом с ченисом «Как вы до этого додумались?» ченис откинулся на спинку кресла, на лице его играла самодовольная улыбка. «Да, совершенно случайно, конечно, мне было бы приятнее сообщить вам, что это...»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 а Амуловы об этом уже сообщили. Нет, и не собираюсь. Мы уже в космосе, и вот-вот совершим первый прыжок. Причер, не веря собственным ушам, бросился к пульту видового иллюминатора. Когда он отладил изображение, глаза его встретились с холодной пустотой пространства. Он, не отрываясь, смотрел перед собою несколько мгновений, а потом обернулся. Рука его автоматически легла на тяжелый, удобный, привычный приклад бластера.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 А никакого трёпа, всё совершенно серьёзно. Именно туда мы и отправляемся. Мы стартовали сегодня, потому что до старта оставалось целых три дня. Генерал, вы не верите во Вторую Академию, а я-то верю. Вы, просто не веря ни во что, слепо выполняете приказы Мула. Я же чувствую серьёзную опасность. У Второй Академии было пять лет на приготовление. Насколько они подготовились, я не знаю. Но что, если у них были агенты в Колгане?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 Тогда-то уж точно скорее он, чем ченис предпринял бы такую смелую, дерзкую акцию. Неужели, мол, прав? Неужели его разум настолько подчинен, что утратил всякую инициативу? Отчаяние все сильнее охватывало его, наваривалась страшная непривычная усталость. Справившись с собой, он сказал, «Отлично сработано. Тем не менее, прошу вас на будущее консультироваться со мною при принятии подобных решений».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 взял его и ободряюще улыбнулся. «А, вы из Академии, не так ли?» «Да, сэр, я служил во флоте Академии 18 лет, к тому времени, как к власти пришел первый гражданин». «А какое образование вы получили в Академии?» «Я инженер-технолог первого класса, учился в Центральной школе Анакриона». «О, недурно, это вы нашли в коммуникационном блоке, как я предполагал». «Да, сэр». «Эта штука и должна там находиться?» «Нет, сэр». «Тогда что же это такое?» «Гипертрейсер, сэр». «Непонятно, я ведь не из Академии, поясните, пожалуйста». «Это устройство, позволяющее следить за кораблем через гиперпространство». «О, иначе говоря, за нами можно следить, где бы мы ни находились». «Да, сэр». «Отлично, новейшее изобретение, судя по всему». Не иначе, как придумано в каком-нибудь из исследовательских институтов, созданных первым гражданином. Скорее всего, сэр. Принцип его действия государственная, тайна, так? Я думаю, что так, сэр. И тем не менее, вот он, вот забавно. Ченнис повертел гипертрейсер в руках и резко протянул его инженеру. Тогда вот что, возьмите его и положите туда, где нашли, на то самое место, ясно? И забудьте об этом навсегда.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 но именно понятие известное было в некотором смысле ловушкой. Для всякого, кто хорошо знает звездное поле, от одной определенной точки отчета ясно, что звезды так же неповторимы, как люди. Прыгните на десяток партеков, и даже ваше собственное Солнце станет неузнаваемым. Оно может даже оказаться невидимым. Ответ на эти вопросы дал, безусловно, спектроскопический анализ.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 Во-первых, для всех расчетов Линзе требовались координаты одной единственной звезды. Во-вторых, с ней запросто мог управиться даже такой дилетант в вопросах космоплавания, как ченис Ближайшей звездой в тот момент была Винца Тори в соответствии с данными расчета прыжка. В центре видеоэкрана горела яркая звезда, ченис очень надеялся, что это была Винца Тори. Экран Линзы принял информацию с экрана обзора, и ченис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 что они завоевали сколько-то планет, выиграли столько-то сражений, сколько-то проиграли. Проиграли, естественно, меньше, чем выиграли, и ничего конкретного. Короче говоря, Ченнис, ваша теория меня не слишком впечатляет. Но вы кое-что упустили, а? Вы не обратили внимания на то, что у них никогда не образовывались коалиции. Они все время оставались как бы вне политики этого уголка галактики.